В чем ты говоришь? О том, что в больничных палатах нет чистых простынь или простынь вообще. Весьма прискорбно. Еще прискорбнее, что мы год за годом выплачиваем деньги за закупку простынь, но они, деньги и простыни, исчезают в бездонных карманах коррумпированных чиновников и политиков. Почему ты не протестуешь? А зачем? Я бы только потерял работу и отправился домой. Я иду другим путем, стараюсь повысить зарплату чиновникам, она мизерна, чтобы снизить мотивацию к коррупции. Разве для развития коррупции требуется не две руки? Безусловно, ох, как много рук, норовят загробастать миллионы, идущие на помощь бедным странам, и дающих рук, и берущих. Зазвонил телефон Ларса. Он коротко ответил по-португальски и выключил телефон. «Сожалею, но вынужден и сегодня вечером оставить тебя в одиночестве. Прием в немецком посольстве требует моего присутствия. Германия финансирует большую часть здравоохранения в этой стране. Ничего, я обойдусь. Только запри дверь. Вероятно, я приду очень поздно. Почему ты такой циничный? Спрашиваю, поскольку ты этого не скрываешь. Цинизм — это защита». Реальность немного смягчается благодаря этому фильтру, иначе легко упустить все и вся на дно. На какое дно? Бездонное. Многие всерьез верят, что будущее африканского континента осталось в прошлом. Для тех, кто имел несчастье родиться здесь, впереди лишь бесконечная вереница мучительных эпох. Кого, собственно, заботит будущее этого континента? Кроме тех, у кого есть особые интересы, будь то южноафриканские алмазы, ангольская нефть или футбольные таланты из Нигерии, Таково твое мнение? И да, и нет. Да, принимаю во внимание взгляд на этот континент. С Африкой не хотят связываться, поскольку считают, что здесь царит чудовищный бардак. Нет, потому что нельзя просто-напросто поставить целый континент в угол. В лучшем случае мы можем своими денежными вливаниями помочь континенту держаться на плаву, пока они сами не найдут способов выбраться из омута. Здесь, как нигде, необходимо заново изобрести колесо. Он встал. Мне надо переодеться, но я с удовольствием продолжу нашу беседу позднее. Ты нашла что-нибудь или кого-нибудь, кто помогает тебе в поисках? Я все время нахожу что-то новое. Ларс Хоконсон задумчиво посмотрел на нее, кивнул и поднялся на второй этаж. Она услышала, как зашумел душ. Через четверть часа он спустился вниз. Может, я наговорил лишнего? Вряд ли я оценичен. Скорее, честен Ничто не действует на людей так удручающе, как искренность. Мы живем в эпоху лжи. Не означает ли это в таком случае, что образ африканского континента не соответствует действительности? Будем надеяться, что ты права. Я нашла два письма, отправленные Хенриком с твоего компьютера, хотя, по-моему, одно из них написано тобой. Зачем? Ларс хоккинсон посмотрел на нее настороженно. Зачем бы мне писать фальшивое письмо от имени Хенрика? «Не знаю. Может быть, чтобы сбить меня с толку? Зачем? Не знаю. Ты ошибаешься. Будь, Хенрик, жив. Я бы выставил тебя вон. Я лишь стараюсь понять. Здесь нечего понимать. Я не имею привычки писать фальшивые письма чужого имени. Забудем это». Ларс Хоккенсен прошел на кухню. Она услышала щелчок, потом хлопнул дверной замок. Ларс вернулся и закрыл за собой наружную дверь. Автомобиль тронулся с места. Открылись и закрылись ворота. Луиза осталась одна. Поднявшись на второй этаж, она села за компьютер, но так и не включила его. Не хватило сил. Дверь в спальню Ларса Хоккенсена была приоткрыта. Луиза ногой распахнула ее пошире. Одежда кучи валялась на полу. Перед широкой кроватью стоял телевизор, стул, заваленный книгами и газетами, секретер с выдвинутой столешницей, большое настенное зеркало. Присев на краешек кровати, она представила себя Лусиндой. Потом встала, подошла к секретеру. Ей вспомнился такой же секретер из ее детства. Артур показывал его ей, когда они ходили в гости к его старому родственнику лесорубу которому, когда она была совсем крохой, уже исполнилось девяносто, Она воочию видела перед собой тот секретер. Подняла книги, лежавшие на секретаре Ларса. Большинство посвящено здравоохранению в бедных странах. Может, она несправедлива к Ларсу Хоконсуну? Что, собственно, она знала о нем? Не исключено, что он ревностно трудился на ниве помощи развивающимся странам, а вовсе не был циничным наблюдателем. Луиза прошла в свою комнату и прилегла.